Девятое. И вот, наконец, дошли до его дела. К кафедре направился достопочтенный премьер-министр, министр сельского хозяйства и министр юстиции в одном лице, в данный момент от имени последнего из упомянутых ведомств. Не в силах усидеть на месте, Лео даже встал. В ожидании этого момента он вот уже целых полтора часа томился на отведенном для гостей балконе парламентского зала. За это время ему пришлось прослушать все дебаты по поводу расширения территориальных вод страны до 12 миль. Прения достигли наивысшей точки, когда было высказано предложение о резолюции такого содержания. Если британцы решат раздуть по этому поводу скандал, исландцы должны заявить о своем на «Гибридские острова», где исландские первопоселенцы обосновались до того, как добрались до Исландии. Докладчик в конце выступления сообщил, что уже подготовил аналогичное предложение об аннексии Гренландии, Ньюфаундленда, Нью-Йорка, западного побережья Норвегии и всей Ирландии. Обсуждение дела было отложено. И вот теперь слово взял министр юстиции. «Достопочтенный председатель парламента, сейчас я хотел бы внести на рассмотрение законопроект о предоставлении гражданства, на этой фразе по залу заседаний прокатился шум задвигавшихся стульев. Лео перевесился через перила, чтобы посмотреть, что там происходило. Депутаты покидали зал. Время давно перевалило за кофейную паузу. Кое-кто все же остался на своих местах, и Лео показалось, что эти оставшиеся ожидали продолжения речи министра даже с некоторым предвкушением. Когда тот снова заговорил и начал зачитывать имена счастливчиков, Лео почувствовал, что ему стало трудно дышать. Сердце колотилось в груди все быстрее и быстрее по мере того, как министр приближался к его имени. Поглубже вдохнув, Лео задержал дыхание. «Лео Лёве, получает имя Грим Квельдольфсон!» Воздух вырвался из легких Лео с такой силой, что все депутатское собрание задрало головы к гостевому балкону в поисках кузнечных мехов. Справившись с волнением и виновато кашлянув, Лео спрятался за колонной. Произошла страшная ошибка. Он не хотел, чтобы его звали Скатлгрим Квельдольфсон. Когда министр завершил изложение законопроекта о новых исландских гражданах, Лео осторожно выглянул из-за колонны. Его взгляд в отчаянии прочесывал зал, пока не наткнулся на чиновника, принимавшего его заявление. Тот стоял в дверях соседней залом заседания комнаты со своими кустистыми бровями и стопкой бумаг в руках. Лео не понимал, что ему делать, Подняв руку, он помахал чиновнику, но тот его не заметил. А привлекать к себе внимание всего честного собрания ему не хотелось. Он и без того уже намазолил всем глаза. Если депутаты начнут отвлекаться от него, председатель может счесть это нарушением порядка и выгнать Лео из зала. И тогда все узнают, кто он такой. И тогда прощай его мечта об исландском гражданстве. И тогда никакой надежды, тогда... Он не сможет сделать все необходимое для того, чтобы зажечь жизнь в своем маленьком мальчике». Лео опустился на стол, обреченный отныне носить имя Скаттлгрим Квельдульфсон: Это, конечно, если его заявление на гражданство вообще будет удовлетворено. Заседание парламента продолжалось, теперь приступили к обсуждению озвученного законопроекта. Поначалу, похоже, ни у кого не было возражений. Один депутат спросил у некой женщины из Венгрии, которая, как ему было известно, подавала заявление, почему ее нет в списке. Председатель порекомендовал депутату предложить поправку, если ему так важно, чтобы женщина стала исландкой. На этом прения, похоже, закончились. Но в тот момент, когда председатель уже собрался вынести все на голосование, со своего места в зале начал подниматься человек, такой огромный, что Лео невольно задался вопросом закончится ли когда-нибудь этот его подъем. На мгновение забыв о своем несчастье, он во все глаза таращился на человеческую гору, что неуклюже, переваливаясь, подошла к трибуне и оперлась на нее тремя пальцами там, где у министра юстиции умещалась вся ладонь. Таких людей Лео еще не приходилось видеть, во всяком случае, бесплатно, и он был не в силах оторвать от него глаз. Председатель представил, «Достопочтенный третий дополнительный депутат Скулли!» Тихонько рыкнув, гигант слегка склонил голову. «Я с позволения господина председателя». Председатель кивком дал депутату слово. Гигант начал выступление с глубокого вдоха. Он долго-долго втягивал в себя воздух, впрочем, оставив в конце немного и для других присутствующих. Этот депутат произносил свои речи исключительно в стихах и был этим знаменит. Он заговорил, и под сводами исландского альтинга загромыхал его голос. «Парламентская виса. Вопрошаю в зале всех. Уж не брежу я ли? Имя Эгеля на смех только что подняли. Чужеземцу без стыда не дадим резона Здесь бесчестить навсегда славу Вельдульфсона. Нам из гроба поднимать, ни к чему пита, Славу древнюю марать, тема будь закрыта. В будущем про ваш ответ фыркнут фи, потомки, Но сегодня нет, нет, нет, скули скажет громко. При этих словах среди немногих парламентариев, оставшихся в зале заседания, пронесся недовольный ропот. Отвлекшись на шумный выдох Лео, депутаты, видимо, упустили нечто неподобающее, однако теперь, когда им было указано на это столь выразительным манером, они были просто обязаны отреагировать с полной решительностью. Кровь призывала их к исполнению долга, к справедливости. Традиционный ритм исландской ферз Кейтлы напомнил им об их истинной природе, ведь это была песнь самой Исландии, и она зажгла их щеки праведным румянцем. Хотя Лео было трудно целиком осознать смысл висы, он все же знал язык достаточно хорошо, чтобы понять, что дела его плохи. А громовая декламация, по всей видимости, докатилась до кафетерии, потому что зал заседания заполнился по новой в мгновение ока, так же, как и список желающих выступить. Брат-близнец Храпного Карлсона закружил по залу, заполняя водой стаканы депутатов, готовых все как один высказаться, желавших все как один быть услышанными. Министру все происходящее было совсем не в радость, и если бы мы не знали, что теория о Вервольфах, чистейшей воды и бредятина, то сейчас наступил как раз тот момент, когда он должен был бы впасть в звериное неистовство. Однако вместо этого он жестом подозвал к себе уже известного нам чиновника, и Кустобровый, крадучись, начал пробираться в зал парламента. Он виноват протиснулся за сидениями членов кабинета к министру, и они вместе принялись просматривать документы. Лео вжался спиной в колонну, учитывая развитие событий, лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Достопочтенные депутаты от всех округов и партий считали своим долгом выразить мнение. Один говорил исключительно вопросами. «Ведет ли путь наш к благу? Удивительно ли, что мы сегодня задаемся этим вопросом? Чего стоит все наше наследство, сак, если сюда со всего мира станут съезжаться разные проходимцы?» и брать себе имена наших знаменитых пращуров. Не собираются ли они устроить здесь новую эпоху заселения? Неужели сводным братьям Хьорлееву и Ингольву суждено встретиться в телефонном справочнике, а не в обители бессмертных душ? Разве мы не должны ответить на это решительным «нет»?» Следующие три оратора были в основном с ним согласны. Однако потратили немало пороха на споры о том, куда попал Ингольф, в Вальгалу или в Хель. Заместитель депутата из глубинки сорвал бурный аплодисмент и заявив, что, судя по состоянию столицы, ее основатель должен гореть в аду. Но это было лишь небольшое шутливое отступление, и после него снова воцарилась атмосфера исключительной серьезности. Даже коммунисты, в данное время, правда, называющие себя как-то по-другому, были возмущены. а Вот что сказал их представитель, сверкая очками в золотой оправе. «Я обязан отметить мою озабоченность действиями правительства, допускающего подобное без какого-либо критического анализа. Я поддерживаю правительство, я не могу иначе. Да, поддерживаю, но вот под этим я не подпишусь. Мне бы хотелось обратить внимание уважаемых депутатов на недавнюю статью о личных именах». И он помахал над головой литературным журналом социалистов. «Здесь говорится о том, что наш народ буквально соревнуется в нелепости давая своим чадам такие имена, как Дион, Лаки, Бой, Тайрон, Рой, выступавший принялся перелистывать страницы журнала, Гибон, что Ноттабена есть название рода обезьян, Оливер, Уэйн и так далее, и тому подобное. И кто тут виноват? Разве у нынешних исландцев столь низок уровень интеллекта? Нет, в нашей стране живет образованный, интеллигентный народ, с чем, я думаю, уважаемое собрание, конечно же, согласится. Но ведь под лежачий камень вода не течет, нашу страну захлестнула волна американской вульгарщины, этого уродливого порождения оккупантских сил, расположившихся на всем нам известной атомной станции, авиабазе в Кеплавике. Вот недалее, как вчера мне пришлось услышать разговор подростков, которые называли своих родителей «Гайи» и «Пия». Увлекшись, депутат перескочил на тему натовской базы в Кеплавике, и его освистали. Следующий оратор призывал получше заботиться о подрастающем поколении и давать детям красивые имена, за которые их не будут дразнить. «Есть прекрасный обычай называть своих детей в честь умерших родственников, особенно если эти родственники приходят к будущим родителям во сне». У самого выступающего, например, было имя Анас, данное ему в честь его прабабушки. Пока все это происходило, Лео нервно потел в своем убежище за колонной. В его планы вовсе не входило разжечь конфликт в народе, заменявшем ему семью все эти 14 лет. С того самого дня, когда его иностранного доходягу вынесли с судна на исландский берег, он желал стать частью этого народа, а не яблоком раздора. А парламентское заседание тем временем превращалось в хаос. Депутаты уже выкрикивали с места, и никто не обращал внимания на звон колокольчика и призывы председателя к порядку. «Как его зовут?» «Лео! Лео! Лёви!» «Возможно, он оставит себе это имя?» «Нет, это не исландское имя. Прошу прощения, но, насколько я знаю, у нас в городе проживает мальчик, которого зовут Лео Лёви. И, кажется, в тюрьму его за это не посадили. А кто его родители?» «Его родители исландцы». Так это же совсем другое дело. А как переводится имя Лео? Разве не Лев? Леви тоже переводится как Лев. То есть по-исландски его зовут Льон? Льонсон? Хохот в зале. А что, наш уважаемый премьер-министр и министр юстиции совсем потерял дар речи? Нет, премьер-министр и министр юстиции в одном лице как раз совещался с чиновником, который сновал, челноком то в зал, то из зала во все продолжение дебатов. Наконец министр подал председателю сигнал, что желает взять слово. Выйдя к трибуне, он подождал, пока парламентский мир успокоится. Уважаемый председатель парламента, я совместно с представителями Министерства юстиции ознакомился со всеми фактами данного дела. Лео осторожно выглянуло за колонны. По всей видимости, имя Грим Квельдольфсон. Было записано в соответствующую графу анкеты по ошибке. Меня заверили, что заявитель не имеет к случившемуся никакого отношения. Он совершенно безупречен, что подтверждается, приложенной к заявлению характеристикой из управления полицией. Лео с облегчением выдохнул, медленно и еле слышно. Кажется, все устраивалось, а министр продолжил. «Но поскольку нам, несмотря на неоднократные попытки, не удалось связаться с заявителем, его нет ни на работе, ни дома, мы не знаем, какое исландское имя он намеревался себе взять. В связи с чем нам предстоит выбрать одно из двух, исключить его из данного законопроекта и отложить рассмотрение заявления до следующего года». Министр сделал паузу и обвел взглядом зал. «Если бы он посмотрел на гостевой балкон, то увидел бы там само страдание моего отца». Ведь глиняного ребёнка невозможно держать влажным бесконечно. Козье молоко, конечно, делает своё дело, но уже недалеко то время, когда глина начнёт растрескиваться. И что тогда? Лео ужаснулся при одной мысли о том, что ему придётся по новой вылепить сына и таким образом стереть с него следы рук его матери. «Министр, или выбрать для него имя здесь и сейчас». Он всегда сможет изменить его позже, естественно, в соответствии с законом о личных именах. Повторюсь, что речь идет об ошибке, и у правительства не было специального намерения протащить Скаттлгрима Квельдольфсона в национальный реестр. И я категорически не советую оппозиции воспользоваться этим случаем для каких-то своих целей. Мы, рожденные и выросшие исландцами, должны понимать, «Сколь велико ожидание бьющееся в груди иностранца, который стоит на пороге исландского гражданства. Поэтому из соображений гуманности я предлагаю выбрать второй вариант». Депутаты. «Согласен, согласен». И тут же застрочили на бумажках, подбирая подходящее имя. А министр, подняв руку, завершил свою речь. «Таким образом, дабы не тратить на этот вопрос времени больше, чем уже потрачено, Правительство выступает со следующим предложением. Как здесь уже говорилось, прямой перевод имени Лео Лёве может звучать по-исландски как Льон Льонсон. Конечно же, такое странное имя никуда не годится, но если его слегка изменить, то получится прекрасное чистейшее исландское имя Йон Йонсон. И в таком виде законопроект выносится на голосование и принимается. Согласен. — Согласен.